Шестьдесят. Навыки и умения от самого себя. Способности и задатки от Бога. Проявлением способностей нечего особенно радоваться. А отсутствие навыков не стоит огорчаться. Их можно наработать. 61. Лесть – осознанное приписывание человеку тех положительных качеств, которыми тот не располагает или чрезмерное их преувеличение с целью обмана. 62. Болезнь заставляет нас вести здоровую жизнь, а физический недостаток стимулирует на борьбу за существование, что в принципе не так уж плохо, если все это правильно использовать. 63. Серьезный человек – это снаряд, выпущенный в определенном направлении. Цели там уже может и не быть. 64. Правду часто говорят те, кто не имеет ума говорить ложь. Лучше говорить правду. Все равно никто не поверит. 65. Ненавидят вышестоящего или равного. Ненавидят человека, я его как бы возвышаю. 66. Азартные игры. своеобразное наркомания. Азартные игры, в том числе и многие компьютерные, включает в себя все признаки, необходимые для выполнения своего дела. Страстность, сосредоточенность, неутомимость, вовлеченность с концентрацией внимания на одном, веру, некоторое необходимое сужение сознания и прочее. В азартных играх только нет своего дела. Исключение – шулер. Поэтому она может продолжаться до бесконечности. Дело же всегда кончится и придется остановиться подвести итоги, а затем заняться другим делом. В азартных играх человек получает удовольствие без конкретного делового результата. То есть азартные игры, в отличие от дела, бесплодны. В деле же всегда есть результат. Если нет внешнего, видимого успеха, деньги, должность и прочее, то есть внутренний рост квалификации. После того, как ты закончишь одно дело, Родишь результат, наступает послеродовой период, во время которого отдыхаешь. Азартные игры отдыха не знают. Игроку всегда кажется, что он вот-вот закончит дело, то есть сорвет куш и прекратит игру. Итак, азартные игры – своеобразная наркомания. 67. Лучшая борьба с больной совестью – развитие своего ума. Умному человеку совесть не нужна. 68. Люди не хотят идти вглубь себя, а пытаются владеть космосом. Бог, ключ от рая, спрятал внутрь человека, но он не хочет искать его там. 69. Невротическая роза часто не замечает, что она роза, а видит у себя только шипы. Невротичный человек, общаясь с розой, Не видит, что она роза, а видит у нее только шипы. 70. Секс приз, а не лекарство. Секс приз, а не кусок хлеба. 71. Сексуальной проблемы не существует, а существует производственное, решение которой перешло на территорию сексуальной проблемы и, следовательно, приняло ее форму, не утратив своего заряда. Это все равно что выпускать комбайны во дворце культуры. 72. Сексуальная, истинная, нерешенная проблема проявляется не страданиями, а отсутствием яркости жизни. Она напоминает комнату, где не произведены малярные работы. Жить вполне удобно, но некрасиво. Это не значит, что не нужно ее решать. Но ее нужно решать только после того, как проведены... Основные строительные работы. 73. Нужно уметь переводить в деньги услуги, которые ты получаешь и отдаешь бесплатно. Тогда и себя, и других будешь больше ценить. Но это как-то не ценится. Многие ученики не учитывают стоимость бесед с учителем. Бесплатное присутствие на всех проводимых им мероприятиях и прочее. Мужья не ценят домашние работы своих жен. Мы подсчитали что рачительная домохозяйка, не зарабатывающая на производстве ни копейки, своим домашним трудом и хорошим воспитанием детей вносит свой материальный вклад в благополучие семьи, вполне сопоставимый с зарплатой мужа. Так что, мужчины, не упрекайте ваших неработающих жен только потому, что они не приносят зарплаты. Женщины, не чувствуйте себя униженными, если вы успешно ведете дом. Мы подсчитали, что домашнее питание в два и более раза дешевле ресторанного. Подсчитайте стоимость стирки, воспитания детей, ремонта одежды и прочее, и успокойтесь. Но когда тебя не очень оценивают, это проблема глупости твоего партнера. А вот если ты сам себя не ценишь, то кто здесь несет за это ответственность? Итак, нужно уметь переводить в деньги услуги которые ты получаешь и отдаешь бесплатно. Тогда и себя, и других будешь больше ценить. 74. Идеи величия – основной бич людей. Конечно, эти идеи человеком не осознаются. Проявляются они в мелочности, обидчивости, нерешительности, тревожности и прочее, и практически ежедневно. Человек живет так, как будто весь мир – вращается вокруг него. Это действительно так. Но вокруг меня вращается мой мир, а ваш, дорогой мой читатель, мир вращается вокруг вас. Это нужно все время помнить. Каждый человек думает о себе, а не обо мне. Мы же в своем высокомерии дошли до того, что считаем, что даже планеты и звезды занимаются нашими делами. Об этом писал еще Адлер. Ко мне по электронной почте обращаются с вопросами много людей. Многие просто говорят мне спасибо и ничего от меня не требуют. Я высоко ценю эти знаки внимания. Иногда они просят мой расчетный счет, чтобы перевести на него деньги, ибо считают, что та польза, которую они получили от моих книг, превышает цену, которую они заплатили за книгу. Я от этого прихожу в восторг, но переводить деньги на мой счет Мне не нужно, мне издательство, платин гонорар. Тем, что вы купили мою книгу, вы уже рассчитались со мной мне достаточно вашей готовности доплатить. Эта готовность выручит вас в будущем. Но некоторые просят решить их проблему, практически ничего не говоря о себе. Другие считают, что я должен все о них помнить, хотя после последней встречи или посланного письма. Могло пройти несколько лет. Или считают, что я обязан догадаться сам, в чем их проблема. Обижаются, если я что-то запамятовал. Когда я что-то уточняю, он с обидой произносит что-то вроде «я уже это вам говорил». Бывает и противоположное. Пишут о себе целые романы. И не приходит в голову мысль, что у меня тоже могут быть свои дела. Хотят, чтобы о них помнили но не оставляют после себя доброй памяти. Это не значит, дорогие мои читатели, что вам не следует мне писать. Но не ждите ответа по почте. На письма, отправленные по электронной почте, пока отвечаю. Но я отвечу вам своими книгами. В них вы найдете ответы на ваши вопросы. Итак, идеи величия – основной бич людей. 75. Лучший способ отомстить врагу –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 Итак, лучший способ отомстить врагу – не мстить. 76. Некоторые молодые люди напоминают новую, хорошую, как после евроремонта, квартиру, но еще не обустроенную. 77. К вопросу о коллективном разуме. Салон утверждал, что отдельно взятый афинянин – это хитрая лисица. Но когда афинянь собирается на народные собрания –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 Я работаю, а когда работаю, отдыхаю. Это должно быть девизом счастливого человека. Для этого нужно просто найти интересную работу или интерес в работе. Я вообще не работаю, я живу. Работают рабы. Свободный человек трудится, то есть преодолевает трудности, что развивает его мышление. Труд способствует личностному росту, И укрепляет здоровье. Работа его тормозит и разрушает здоровье. Когда часто повторяешь одно и то же действие, то постепенно то, что раньше было трудом, превращается в работу. Пример такой работы я видел на конвейере рыбзавода на Курилах. Рабочий выверенным движением вскрывал брюхо у горбуши, следующий рабочий вынимал внутренности и так далее. В конце конвейера Рыба в стандартной упаковке грузилась на машину. Человек был придатком машины. К сожалению, и умственный труд может превратиться в работу. Когда я стал работать на факультете усовершенствования врачей и готовил первые лекции, я волновался и потел во время их чтения. Лекции становились все лучше, и я тратил на них энергии все меньше и меньше. Отрезвление пришло, Когда я спросил одного из своих учеников, который через пять лет пришел повторно на этот цикл, почему он почти не пишет. Оказалось, что пять лет назад он слушал мою лекцию и отмечал в ней только новое. А сейчас нового оказалось очень мало. Переделал я потом почти все лекции. Вывод. Или смени сферу деятельности, или способ выполнения. Вообще-то, каждые 5-7 лет нужно двигаться или по горизонтали, или по вертикали. И то правда. Мудро поступал мой первый начальник, профессор Невский, когда гонял нас, молодых психиатров, по разным отделениям. В результате мы набрались опыта и стали неплохими универсалами. Более того, как детские психиатры, мы были лучше детских психиатров, которые занимаются только детьми. Работая с женщинами, мы стали работать с ними лучше, чем те, кто работал только с женщинами и так далее. Опытные педагоги стараются вести педагогический процесс так, чтобы и после официальных занятий учащиеся продолжали говорить об учебе. Итак, когда я отдыхаю, я работаю, а когда работаю, отдыхаю. 80. Желание ⁇ это голоса наших способностей. 81. Норма жизни ⁇ личностное развитие. 82. Ужиться ⁇ это не значит терпеть от человека, с которым живешь. Ужиться ⁇ это значит наслаждаться от общения с человеком, с которым живешь или работаешь. Если ты уживаешься за счет ущемления собственных интересов, то тогда ты не уживаешься с самим собой. А это самый тяжкий конфликт. Да и конфликт с другими – это часто внешнее выражение конфликта с самим собой. Посмотри, как человек конфликтует с другими, конечно, если конфликт психологический, и ты увидишь его внутренний, неосознаваемый конфликт. Победив в психологическом конфликте, ты заставляешь другого делать то, что должен был бы сделать сам и фактически способствуешь его росту. А оно тебе надо? Наша беда заключается в том, что мы часто требуем от других то, что не делаем сами. Например, врач требует от больного соблюдения режима питания, движения, не пить, не курить и тому подобное, а сам этого не выполняет. Родители хотят, чтобы дети делали утреннюю гимнастику, а сами ее не делают. Начальник требует производственной дисциплины, а сам не выполняет ее правил. Примеров можно привести огромное количество. Конечно, когда курящий утверждает, что курение вредно, он прав по сути, но его правота плохо воспринимается слушателями. В общем, лучше требовать от других то, что сам выполняешь. Итак, ужиться – это не значит терпеть от человека с которым живешь. 83. Семейная атмосфера – это тогда, когда ты делаешь то, что тебе хочется, а оно оказывается полезным и приятным и тем, кто тебя окружает. В рабочем коллективе должна сложиться семейная атмосфера. Но, к сожалению, у нас и в семьях часто атмосфера производственная, причем плохая. Производственная атмосфера – это тогда, когда ты делаешь то, что должен делать ради общего дела, даже если тебе это не нравится, и ты не хочешь это делать. Если производственная группа – коллектив, то в нем складывается семейная атмосфера, и человек не хочет уходить с работы, если дома – производственная атмосфера. Но на производстве легче поддерживать добропорядочные отношения, так как там нужно только придерживаться линии взрослой-взрослой. В семье такой линии придерживаться очень трудно или даже невозможно. А так как у нас счастливых семей практически нет, то поэтому многие люди просто боятся войти на пенсию. Да и веркоголизм у нас распространен часто только потому, что он компенсирует семейную неустроенность. Уж лучше остаться на работе, чем идти в постылую семью. Конечно, все это не осознается и рационализируется стремлением обеспечить лучшую жизнь своей семье. Итак, семейная атмосфера ⁇ это тогда, когда ты делаешь то, что тебе хочется, а оно оказывается полезным и приятным и тем, кто тебя окружает. 84. Лучше говорить от ума, а от души лучше смеяться. 85. В огне сильной страсти. Часто сгорает любовь. Когда большое пламя исчезает, от толстого полена остаются угли, которые и дают истинный жар. От тонкого полена – пепел. Иногда, может быть, стоит и притушить пламя, чтобы побольше осталось углей. Ведь в сильном пламени даже в толстом дереве угли могут прогореть до пепла. Итак, в огне сильной страсти часто сгорает любовь. 86. Семья – это дом, в котором главный хозяин – секс. Ради него этот дом и строится, но его часто загоняют в какую-нибудь коморку. Иногда он уходит из семьи, и происходит то, что происходит. В дом заселяются квартиранты и случайные существа. Конфликты, ссоры, скандалы, измены, равнодушие, сомнения, ревность, болезни. Семья разваливается, дом разрушается. Очень много женщин вначале секс выживают, а потом, когда его хотят вернуть, он уже не хочет возвращаться. Пример. А. 50 лет. Холодная женщина довела своими маневрами до импотенции мужа. Потом, когда у него уже была любовная связь на стороне, она при помощи секса о котором у ее мужа были отвратительные воспоминания, хотела опять вернуть его в свою коморку. Но в то время он уже жил во дворце, где секс у него достиг такой мощи, о которой он сам не подозревал. Итак, семья – это дом, в котором главный хозяин – секс. 87. Личностный рост требует полной сосредоточенности внимания, средств И усилий. Нельзя карабкаться сразу на две вершины. 88. Часто нужду называют любовью. 89. Наша беда заключается в том, что доверяя кому-то свое тело, мы не можем доверить свою душу. Заключаем брачные договора, стараемся приобрести имущество до заключения брака и прочее. А иной отдает душу и тело а боится отдать деньги. 90. Чужие мысли, в том числе и мои. Для вас не догма, а информация для размышления. 91. Когда улучшаешь внешность ради секса, сил на секс часто не хватает. Калькуляция усилий, улучшающих внешность. Для дела – 10%, для секса – 90%. Для секса используется не только отсутствие одежды, но и сама одежда. Основная цель одежды – сберечь тепло. Те части одежды, которые этому не служат, решают сексуальные проблемы. Если одежда использовалась только по целевому назначению – сохранение тепла, то моды бы не было, а были бы усовершенствования и изобретения. То же касается и косметики. Которая бывает такой красивой, что просто не замечаешь внешность собеседницы, ибо все внимание приковывается к ее косметике. Итак, когда улучшаешь внешность ради секса, сил на секс часто не хватает. 92. Есть принципы, а есть детали. Ориентироваться следует на принципы, но жить лучше в соответствии с деталями. Долой должен считаться, стыд и вину. Да здравствует вынужден, учитывать и досада. 93. Святые деньги – это те деньги, которые ты заработал творческим путем. 94. Часто лучший способ что-то скрыть – рассказать правду. Все равно никто не поверит. Эту мысль хорошо иллюстрирует один анекдот. Беседуют на вокзале два еврея. «Мойша, куда вы едете?» «В Одессу, Хаим». Хаим задумался. «Он, конечно, хочет скрыть от меня, куда он едет. И он знает, что я ему не поверю. Но я же знаю, что он едет в Одессу. Так он мне сказал правду, чтобы я ему не поверил. И сказал, что же вы врете?» «Мойша, вы же действительно едете в Одессу». Наших бизнесменов шокирует открытость некоторых зарубежных коллег при ведении дел. «Наши им не верят». Хотя те говорят правду. Один мой подопечный говорил, что у него в течение жизни было всего три половых акта. У него было трое детей. Ему никто не поверил. Но когда он стал говорить, что переспал со всеми сотрудницами от 45 до 18 лет, ему ведь тоже никто не поверил. Итак, часто лучший способ что-то скрыть – рассказать правду. Ведь все равно никто не поверит. 95. Стоит иметь дело только с двумя категориями людей. С теми, кто умеет зарабатывать, и с теми, кто учится тому, как надо зарабатывать. 96. Лучше сумбур на бумаге, чем каша в голове. Сумбур на бумаге легче выправить. 97. Из ничего что-то не сделаешь, а из чего-то можно сделать нечто. 98. Не стоит гордиться знакомствами со знаменитостями. Лучше, чтобы гордились знакомством с тобой. 99. Интересоваться мало. Нужно еще и осваивать. 100. У многих есть желание улучшить свое положение, но нет желания менять себя. Без последнего невозможно улучшить своего положения. 101. Человек привыкает к ошейнику. И даже тогда, когда он его лишается и выигрывает от этого, он тоскует по ошейнику и получает удовольствие, если опять его на него накинут. У мужчины это часто проявляется в работе, у женщин, в семейной жизни. Мужчина возвращается на работу, где над ним издеваются, женщина к мужчине, который раньше издевался над ней. Более того, хотят вернуть себе того, кто сделал ей, Подлость. Итак, человек привыкает к ошейнику. 102. Взаимная любовь может быть только между людьми с равными достоинствами по количеству и разными по качеству. Если нет паритета, то это не любовь, а милость, которую оказывает тот, у кого этих качеств больше. А поскольку равенство добиться трудно, то отсюда понятно, почему любовь встречается редко, и проходит быстро, из-за нарушения паритета. Итак, взаимная любовь может быть только между людьми с равными достоинствами по количеству и разными по качеству. 103. Нет бесполезных вещей. Если она не годна для одной цели, ее можно употребить для другой. Это из лао-цзы. Но нет и бесполезных знаний. Найди им применение. 104. Истинно просвещенный человек никогда не воюет. А вот вам и способ сохранения мира. Просвещение всех людей. 105. Далее идут мысли из лао Цзы. Я к ним кое-что прибавил. Мысли – начало поступков. Голос истины противен слуху. Довольствующийся самим собой – богач. Отсюда. Хочешь разбогатеть – научись быть довольным собой. Знающий меру, доволен своим положением. Великая беда начинается с незначительной. Будь внимателен к маленьким неприятностям. Правило приличия – это подобие правды и начало всякого беспорядка. Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. Нет большего несчастья, чем незнание границ своей страсти».